Грустный Иван равнодушно дожидался конца экзекуции, он решил стерпеть ради Вареньки любые издевательства, но самое страшное было впереди. Его обернули рогожными кулями, да так, что на свободе осталась лишь общипанная голова с тоскливыми глазами, парикмахер, набирая полный рот квасу. Взялся ходить вокруг жертвой и, надувая щеки, обдавал Иванову голову липкими брызгами. Вслед за ним двигалась горничная и сыпала на мокрые остатки волос муку. Расчесав гребнем образовавшуюся на макушке кашу, парикмахер выждал полчаса, и когда корка на голове затвердела, привязал к волосам железный пруд и укрепил на него косу. А под ушами подвесил насаленные букли. «Ну и чучела! охнул Иван, когда ему подали зеркало. Теперь за него взялся портной. Новый наряд состоял из длинного мундира толстого сукна с лежачим воротником и с фалдами, между которыми обязана была торчать шпага, ботфортов с штиблет-манжетами, перчаток с костяными набалдашниками, узкого черного галстука, уже получившего прозвище «удавка» и сплюснутой треугольной шляпы. Ивану опять предложили взглянуть на себя в зеркало, но он отмахнулся. Фридрих, вылитый Фридрих, Варенька тихо подкралась сзади и положила ласковые руки Ивану на плечи. Он как будто с портрета сошел. Нам и раньше неплохо было. Пробурчал обрадованный ее появлением Иван, пытаясь догадаться, смеется она или он действительно хорош в этом неуютном наряде. Она, кажется, поняла его сомнение Раньше ты был мужик, а сейчас офицер. И не дуйся, тебе очень к лицу новый мундир, дурачок. Варенька слегка, чтобы не сбить мел, шлепнула его по щеке. Сейчас тебя повезут к графу Безбородки, а оттуда бог даст во дворец. А ты вскочил испуганный Иван, да так неосторожно, что мундир затрещал на швах, и посыпалась пудра. Дурачок! Генеральша была польщена его испугом остаться в трудную минуту без нее. Тебе надо сегодня всего добиваться самому. Наши ханжи не любят, когда люди помогают друг другу, и появись я во дворце с тобою, могут сотворить подлость. Я буду ожидаться тебя здесь вечером. А как же я приду? «Если дома будет твой муж, что мне сказать?» «Так и говорила Окей, ко мне. Тебе же я нужна, а не мой муж. А теперь спеши». Варенька взяла его за руку и довела до кареты. Иван на прощание хотел поцеловать возлюбленную, но она не позволила. «Сначала дело. Вечером награда». Ну, «Дело не медведь, в лес не уйдет», — не согласился он и полез в другой раз с поцелуями, но генеральшу вернулась и, помахав ему ладошкой, скрылась в доме. Иван чуточку погоревал, что ловкости не хватило поймать Вареньку, но теперь ничего не поделаешь, надо ехать. Он по-молодецки запрыгнул в карету, от отчего она заходила ходуном, и приготовился ко всему и самому худшему. И все же надежда жила. А вдруг повезет, и его представят самому государю-императору. Лошади зацокали в сторону дома графа Безбородка. Шел седьмой час утра. Во времена Екатерины дворянство только-только отходило ко сну, в волю навеселившись за ночь. В новом царстве все, кто оставался еще в службе, были на ногах. Рабочий день государя. Значит, и всех уже начался. Аненкова сразу же провели к графу. Он, как недавно Иван, был отдан в руки парикмахеру, который не щадил пудры ни на большую хохладскую голову без безбородки, ни на пол вокруг него. Граф сидел в расстегнутом халате, из которого вылезало его жирное тело, и карандашом мелко исписывал листок за листком, бросая их под ноги стоявшему рядом секретарю и поясняя в Москву архарво. Когда в Лондон-Воронцовом, А это почище перепиши, за подписью государя пойдет. Иван в радостном возбуждении во все глаза смотрел на работу графа. Так вот где и как вершатся дела империи. Аненков уже не замечал ни вывалившегося живота графа, ни его отвислых губ, а лица зрел перед собой велик государственного деятеля, быстрого и легкого на работу, знающего толк в деловом слоге и разбирающегося в путанице бесчисленного множества российских указов и законов. Наконец безбородка бросил на пол последний списанный листок, карандаш, и сквозь облако пудры поднял внимательные глаза на новобранца, которому протежировала генеральша Уланова, бывшая у графа когда-то ну, с полгода в любовнице.